но бутылка осталась стоять на прежнем месте. Тамаза вытер губы тыльной стороной ладони. Берн отвез меня в обитель. Мне туда не очень-то хотелось. но ну, ты знаешь, как ведет себя Берн, когда ему что-то взбредет в голову. Лагерь находился в чистом поле. Асфальтированная дорога кончалась за два километра от него. Данка и Джулиана показали мне поблизости десяток срубленных олив. Никто и не подумал убрать стволы, так что вредители, распространение которых должны были таким образом ограничить, могли беспрепятственно переселяться на соседние деревья. Другие зараженные оливы были помечены крестом, нанесенным блестящей красной краской на середину ствола. Их собирались срубить в ближайшее время. Но Данка с друзьями поклялись, что никого к ним не подпустят. Вечером мы приготовили гамбургеры на почерневшем от жира гриле, который стоял под открытым небом. По правде говоря, заняться там было особо нечем. Не было ни атаки, которую нужно было бы отразить, ни конкретного плана действий. Ребята, многие из которых были студентами, валялись на лужайке, положив на живот открытые книги. Они даже не заглядывали в них. Звучала рок-музыка, пахло гамбургерами, а вечером, когда стемнело... Начался праздник. Данка сказал одну из своих речей. Вообще-то она получилась несколько бессвязной, но все остальные были моложе его, и их завораживали его рыжая грива и борода, пламенеющие в свете костра, и цитаты, которые он приводил по памяти. Я хотел вернуться домой, но Берн настоял, чтобы я остался на ночь в лагере. Он спал в палатке с Данкой и Джулианой, а я устроился рядом с еще двумя типами в ворсистом спальном мешке, насквозь порвонявшим потом. На следующее утро, выпив холодный кофе, оставшийся в термосе, мы с ним уехали. Было очень рано, все еще спали. «Понравилось тебе там?» — спросил Берн в машине. Как будто мое мнение что-то значило. «Ерунда вышла с этими деревьями», — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. «Нет, это не ерунда». «Это преступление. Мы делаем важное дело», — заявил он, глядя на дорогу. «И делаем его не для себя. Мы делаем его для Ады, Спасаем мир, в котором ей придется жить. Это все, что мы можем предложить ей, не дать разрушить мир, где она будет жить». Итак, теперь я ночевал дома, где были Берн и Ада, или оставался в обители. или проводил безумные ночи за картами с Николой и его друзьями. Разные жизни, не имевшие между собой ничего общего. Это стало моей профессией. Нашествие Кселеллы и быстро распространялось на север. Об этом уже начали говорить в новостях по центральным каналам. Двое журналистов приехали в обитель и взяли интервью у Данка. Я в тот день был там. Инструкция санитарного надзора предписывала, чтобы вокруг одной зараженной оливы были вырублены все деревья в радиусе 100 метров, но зараженные деревья уже попадались там и сям на такой обширной территории что выполнить эту инструкцию означало бы обезлесить весь регион по мнению некоторых экспертов это был единственный эффективный метод борьбы с кселелой Данко произнес перед журналистами пламенную речь кричал что все это ложь происки транснациональных компаний и их лоббистов Нам его доводы показались убедительными. В следующие несколько часов мы прониклись уверенностью, что это послание громко и внятно прозвучит на всю страну, дойдет до политиков, и тогда проблема наверняка будет решена в кратчайшие сроки. Вечером мы собрались в доме крестьянина. Интервью Данка показали в выпуске новостей. От его речи... Оставили фрагмент длиной в несколько секунд, где он утверждал, что Кселелла это выдумка средств массовой информации. Убрали весь контекст, ссылки на конкретные факты, кадры с деревьями, которые крестьянин вылечил, намазав кору известью. На снятом журналистами видео у Данка было побагровевшее лицо, он казался неадекватным. После этого сюжета показали чиновника из Министерства сельского хозяйства, который привел последние данные о распространении бедствия. Мы вернулись в палатки, чувствуя, что потерпели унизительное поражение. Верн уселся под одним из вылеченных деревьев и до глубокой ночи сидел там, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Я дважды предлагал ему зайти в палатку, но он не двинулся с места. В июне Ади исполнилось три года. Она отпраздновала день рождения с Кариной, дедушкой и бабушкой, а затем со мной и Берном. Я купил свечки с музыкой и куклу, которая плакала, когда у нее болел живот. Мы приготовили торт и тщательно, даже элегантно оделись. Мы выглядели немного смешными. В конце ужина я погасил свет, внес торт. и мы спели с днем рождения тебя под металлическую музыку, которую вызванивала свечка. Мы пели во весь голос, и Ада сияла от счастья. Берн купил ей деревянные кубики с вырезанными на них буквами и цифрами, хотя она была еще мала для такого подарка. Ада не удостоила их вниманием, и он был разочарован. И насупился еще больше, когда увидел, как ей понравилась моя кукла, как она носится с ней по комнате, и какой восторг приходит каждый раз, когда кукла плачет. «Эта дрянь вся целиком сделана из пластика», — сердито произнес он. Потом просто ушел, оставив нас вдвоем. Вернулся он несколько дней спустя, а дне рождения Ады больше не было сказано ни слова. Так продолжалось все лето, затем всю осень. Берн в основном проводил время в обители. но регулярно хоть и не часто, появлялся у меня он не рассказывал о том что происходило в лагере, а меня это не слишком интересовало даже когда он пришел с рукой в гипсе он не стал толком объяснять как это произошло в тот раз он задержался у меня дольше обычного он был мрачен и казалось сосредоточен на одной и той же навязчивой мысли теперь Оглядываясь назад, я не понимаю, как мог не замечать того, что на нас надвигалось. Но тогда я был каким-то рассеянным, думал о другом, о том, когда он вернется ко мне, чтобы повидаться с Адой, и о ночах, которые я проводил в компании Николы и его друзей. В декабре Кселелла добралась до замка Сарацинов. Вообще-то, Натчи так и не провел необходимого осмотра своих деревьев, а только проверил их снизу и указал мне на пожелтевшие ветки. Они могли высохнуть, потому что росли на солнечной стороне или от засухи, которая была недавно. Я сказал ему об этом. Но он решил, что часть его столетней оливковой рощи должна быть вырублена. Он уже договорился с кооперативом, который этим занимался. «Согласно декрету правительства о чрезвычайных мерах по борьбе с Кселелой, он имеет на это право», сказал я однажды вечером Берну и Данка. Раньше они никогда не приходили ко мне вдвоем. Они слушали меня с благоговейным вниманием, вне себя от ужаса. Думаю, это их участие побудило меня пойти дальше, не позволило мне заранее просчитать последствия моей откровенности».